Глава 12. Дурной глаз. Полностью погрузившись в результаты неожиданного открытия, связанного с отпечатками обуви, которые мы нашли в музее, и в подозрения, возбужденный против Локвуда, я отправился вместе с Кеннеди на встречу с синьоритой де Мендосо в отеле «Принц Эдвард Альберт. Мы специально пришли немного пораньше, чтобы встретиться с НЭС и не заставлять ее оставаться наедине с сеньорой Демаше. Мы сели в вестибюле в небольшой угол, с которого можно было заглянуть в чайную комнату, и просидели там очень долго, а потом Крейк обратил мое внимание на вошедшего в Почти в тот же миг промоутер сам заметил нас и подошел к нам. Я много думала о вашем сегодняшнем визите ко мне начал он усаживаясь рядом с нами. Возможно, мне не следовало говорить того, что я сказал о вашем друге Нортоне, Но я ничего не мог с собой поделать. Я думаю, вы знаете что-нибудь об этом кинжале, который он потерял, не так ли? Я слышал о большой рыбе, маленькой рыбе и проклятии Мансиче, ответил Кеннеди, если вы это имеете в виду. Каким-то образом кинджалынка, похоже, был связан с ними. Да, с Пегеранте, я полагаю, кивнул Стюарт. Несмотря на его внешнюю наигранную невозмутимость, я видел, что он очень взволнован. Если бы я не заметил его странного физического состояния еще раньше, я мог бы подумать, что он слишком долго просидел с какими-нибудь друзьями в баре. Но его глаза не были глазами человека, которому пришлось слишком много выпить. Как раз в этот момент вошла Синерита Инес, и Кеннеди двинулся ей навстречу, чтобы поприветствовать ее. Она увидела Уитни и вопросительно посмотрела на нас. Мы ждали Синериту де Миндоса», — объяснил Крейк им обоим. Когда появился мистер Уитни, Я не вижу сеньоры де Моше в чайной комнате. Возможно, мы можем с таким же успехом посидеть здесь, в коридоре, пока она не придет». Очевидно, ему хотелось посмотреть, как поведут себя Стёрт и Инес, потому что это был первый раз, когда мы видели их вместе. Мы говорили о сокровищах, продолжил Витти, опуская упоминание кинжала. Кенди, мы не единственные, кто искал Пега гранде, вернее, кто его ищет. Но мы, я полагаю, единственные, кто ищет его в нужном месте. А кроме того, добавил он, наклоняясь к девушке и понижая голос. Ваш отец, синьорита, был единственным, кто мог бы получить концессию, монополию от правительства, чтобы искать там, где я убежден...» Оно действительно спрятано. Другие люди когда-то нашли маленькую рыбу. Мы найдем большую рыбу. Он снова повысил голос, и я поймал взгляд Инэс, которая с тревогой посмотрела на Кеннеди, как бы говоря: "Видите, он такой же, как и все остальные. Его мысли заняты только одним предметом. Мы найдем его", продолжал промоутер по-прежнему громким и высоким голосом. И неважно, какие препятствия человек или дьявол ставят на нашем пути. Оно будет нашим, благодаря простому инженерному решению о проклятии Мансича. Говоря это, он вызывающе щелкнул пальцами. В его манерах царила бравада. Я не мог отделаться от ощущения, что, возможно, в глубине души он не был так уверен в себе, как хотел бы, чтобы о нем думали другие. Я внимательно наблюдал за ним и заметил, что внезапно он стал даже более взволнованным, чем раньше. Как будто какая-то дьявольская сила завладела его мозгом, и он не смог победить ее, хотя, возможно, и пытался бороться. Кеннеди проследил за пристальным взглядом Уитни и его выпученными глазами, которые, казалось, чуть ли не выскакивали у него из головы, как будто он страдал от заболевания зобной железы. Я тоже не сводил с него глаз. Но тут из лифта вышла синьора де Моше, в сопровождении Альфонса, и они медленно двинулись к нам по коридору. Посмотрев направо и налево, перуанка заметила нашу маленькую группу и узнала всех, кроме Уитни, который стоял к ней спиной. Он теперь пристально смотрел в нашу сторону, не обращая внимания на что-либо еще вокруг. Я задался вопросом, какие между этими двумя людьми могли быть отношения: откровенно сладострастная индианка и Расчётливый белый мужчина, стёрца со своей стороны, казался почти очарованным её пристальным взглядом. Он встал, когда она поздоровалась с ним, и на мгновение мне показалось, что он пришёл, чтобы поговорить с ней, как будто привлечённый этим неосязаемым влечением, которое Эдгар По так ловко выразил в своём Демоне извращённости. Ибо очевидно, тот Кто говорил так, как Витти не разговаривал с этой женщиной, должен был быть настороже. Вместо этого, однако, промоутер ответил на ее кивок и замер, в то время как Кеннеди поклонился и дал ей знак, что мы сейчас пойдем в чайную комнату. Я поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как изменилось встревоженное выражение лица Инес. На мгновение на нем вспыхнула ненависть к сеньоре. В тот же момент Альфонс, стоявший рядом с матерью с другой стороны, отвернулся от газетного киоска, привлекшего его внимание, и увидел нас. Нельзя было ошибиться в пылком взгляде, который он бросил на прекрасную перуанку, стоявшую рядом со мной. Мне тоже показалось, что ее лицо немного смягчилось. Это длилось всего мгновение, а затем к ней вернулось её обычное самообладание. Я больше не буду вас задерживать, заявил Витти. Стоит мне начать говорить о моих, о наших планах там в Трухилье, и я могу продолжать всю ночь. Это чудесно, чудесно. Мы понятия не имеем, какое будущее ждет нас впереди. Больше ни у кого во всем этом большом городе нет чего-нибудь похожего на перспективу, которая имеется перед нами. Постепенно у нас все будет порядке, когда мы будем готовы идти вперед. Это будет сенсация на всю Уолл-стрит. Вы можете мне поверить, эту улицу не так просто потрясти. Возможно, его слова звучали дико, но послушать его стоило. Ибо Уитни в любом случае являлся одним из самых убедительных промоутеров на сегодняшний день. Более того, я вполне мог себе представить, как любой обладающий воображением человек, восприимчивый к влиянию тайн и древних традиций, поддастся сверкающему очарованию волшебных слов Пехечика и почувствует весь энтузиазм охотника за золотом, когда Уитни охмурит его словами Пехегранде. Пока он говорил введение о спрятанных сокровищах, казалось, окутывали все вокруг своими чарами. Мы словно видели золото наеву. Вы извините нас, сказал Кеннеди, взяв Инес под руку. Если вы будете здесь, мистер Уитни, мы с вами можем потом еще раз побеседовать. Помните, она необычная женщина произнес Стюарт, когда мы направились в чайную комнату, его тон не был похож на предупреждение, но казалось, ему потребовались усилия, чтобы сказать эти слова. Я мог объяснить это только тем, что он пытался использовать сеньору Демоше в своих собственных планах, но все еще сомневался о результатах. Мы расстались с ним и вошли в затемненную чайную комнату с плетеными столами и стульями, залитую мягким розовым светом, имитирующим вечерний свет. Хотя снаружи все было залито ярким дневным светом, в центре комнаты успокаивающе плескалась вода в фонтане. Все было сделано для того, чтобы придать этому месту экзотический и романтичный вид. Альфонсо и его мать выбрали дальний угол самый затенённые, где стояли два плетёных дивана, загораживающие стол и эффективно отсекающие все любопытные глаза и уши. Молодой Демушев встал, когда мы подошли, и низко поклонился. Я не мог оторвать взгляда от двух женщин, когда они приветствовали друг друга. Не хотите ли присесть, спросил Альфонсо, выдвигая один из плетёных стульев. Именно тогда я увидел, что он ухитрился сесть рядом с Инес, в то время как Кеннеди устроил всё так, чтобы сесть с краю, откуда он мог наблюдать за всеми сразу. Синьор, казалось, тоже заметила манёвр своего сына, несмотря на то, что она разговаривала с Инес, было очевидно, что она наблюдает за ним. Я слышала телефон со жестокой смерти вашего отца начала сеньора мягким тоном И у меня не было возможности сказать вам, как глубоко я вам сочувствую. Конечно, я гораздо старше, чем вы, и видела гораздо больше несчастий, но я знаю, что беды кажутся острее, когда мы молоды, и ваша жизнь была такой суровой. Я не могу не сказать вам, как глубоко я это чувствую. Она произнесла это с очень убедительной искренностью, и я на мгновение заколебался в том, верны ли были мои подозрения насчёт неё и её сына. Могла ли она быть настолько бессердечной, чтобы играть на самых тонких струнах сердца? К тому же я был потрясён открытием, только что сделанным Кеннеди при изучении отпечатков обуви. Синьерита срывающимся голосом пробормотала слова благодарности за соболезнование. Было очевидно, что какую бы вражду она не питала к синьорье, эта вражда не была вызвана подозрением, что та была причиной смерти ее отца. "Я могу посочувствовать вам еще глубже", продолжила демаше, потому что совсем недавно сама потеряла очень дорогого брата. Я уже рассказывала об этом профессору Кеннеди, и я чувствовала, что должна поговорить об этом и с вами, поскольку это может касаться вас в том предприятии, которым занимались мистер Локвуд и ваш отец, и в котором теперь участвует еще и мистер Блитни. Инес ничего не сказала, а Крейк наклонился вперед, как будто он тоже хотел, чтобы она промолчала. Речь идет о большой рыбе и о концессии, которую ваш отец получил от правительства для его поиска, добавила синьора. Синьерита вздрогнула и немного побледнела при этом упоминании, но она, казалось, поняла, что ей нужно было обо всем узнать, и заставила себя слушать. "Да", пробормотала она. "Я понимаю". Как вам, без сомнения, известно, продолжила Синьора, ни у кого не было секрета тайника, который они собираются искать. Это было просто легендой, эта тайна, которую вы можете знать или не знать сейчас, на самом деле содержится в надписях на старом кинжале инков. Инес вздрогнула при упоминании об оружии, и эта дрожь не укрылась от сеньоры. Я уже сказала профессору Кеннеди, что как легенда, так и кинжал» передавались по наследству в моей собственной семье и в конце концов перешли к моему брату. И как я уже говорила, я не знаю, как это произошло, но брат стал странно вести себя. Он словно сходил с ума, пока не признался, что у него украли кинжал. А кинжал в конце концов попал в руки профессора Нортона, у которого его в свою очередь тоже украли. Она испытывающая, посмотрела на Инес, словно желая узнать, что уже было известно девушке. Я заинтересовался, подозревала ли сеньора о присутствии следов Локвуда в саркофаге в музее, и что бы она сделала, если бы знала об этом. После того, как брат потерял кинжал, погрузилась сеньора в воспоминания. Он бросился в озеро Титикака. Повсюду след этого кинжала, охранящего тайну золота богов, был запятнан кровью. Сегодня мир насмехается над проклятиями, но, конечно, это золото должно быть проклятым, оно было проклято на многие века. Индианка говорила с горечью, но не могла ли она иметь в виду, что секрет украденного кинжала тоже был проклятием? Есть еще одна вещь, которую я хотела бы сказать. Последняя, сказала она. Давным-давно, когда ваши предки пришли в мою страну, один из предков вашего отца погиб из-за сокровища. Кажется, будто в этом есть какая-то странная обреченность, как будто события сегодняшнего дня отражаются события вчерашнего. Это то, чего мы не можем избежать. Судьба. Женщина на мгновение замолчала, а затем добавила: И все же возможно, что проклятие можно было бы снять, если бы каким-то образом наши семьи, которые тогда были друг против друга, может быть, забыли бы об этой вражде. Но у Синьериты де Мендоса нет кинжала ставил Кеннеди, внимательно наблюдая за сеньорой, чтобы не пропустить эффект от его замечания. Она понятия не имеет, где он может быть. «Тогда мистер Локвуд и мистер Уитни в своих поисках сокровища опираются только на легенду", быстро спросила индианка. Крейк этого не знал, но не стал признаваться в этом. "Пока мы не узнаем точно ли это не так?" Мы должны верить им на слово. Уклонился он от прямого ответа. Однако я не это имела в виду, ответила синьора де Маше. Я хочу сказать, что мы могли бы остановить проклятие, прекратив охоту за сокровищем. Оно никогда никому не приносило пользы и никогда не принесет. Так зачем искушать судьбу? Почему бы не остановиться? Пока не стало слишком поздно. Я не мог до конца уловить подтекст её слов, означали ли они, что сокровище должно было быть оставлено для её семьи, или она намекала на то, чтобы Инес ответила на чувства Альфонса? Почему-то я не мог принять слова сеньоры за чистую монету. Я постоянно чувствовал, что есть какой-то скрытый мотив, лежащий в основе её действий и слов. Я увидел, что Крейк наблюдает за лицом молодого человека и проследил за его взглядом. Не было никаких сомнений в том, как Альфонсо воспринял замечание матери. Он пристально смотрел на Инес. Если бы когда-нибудь у меня были какие-то сомнения в его чувствах, то теперь с ним все было ясно. И еще одно, добавила сеньора, как будто ей в голову пришла запоздалая мысль. Это касается мистера Локвуда и мистера Уитни. Позвольте мне попросить вас хорошенько всё обдумать. Предположим, у них нет кинжала. Тогда будут ли их шансы найти сокровище выше, чем у других? А если кинжал у них? Она сделала паузу, чтобы подчеркнуть значение своих слов. То что это значит? Кеннеди переключил свое внимание на синьориту. Было очевидно, что дилемма, предложенная де Маше, была не лишена веса. Девушка залилась краской, мать Альфонсо ударила ее в болезненное место. Мистер Локвуд не нуждается в защите, тихо сказала Мендоса. Я не позволю, чтобы на него нападали с намеками». Она встала, Ни пыл Альфонса, ни семена сомнения, посеянные сеньорой, не поколебали ее веру. Это была проверка, и Кеннеди, очевидно был рад, что стал ее свидетелем. В один прекрасный день Энн смогла узнать правду насчет отпечатков ног в саркофаге, и теперь Крейк лучше понимал, как она может на это отреагировать. Сеньора тоже поняла, что если она будет и дальше оказывать давление на девушку, то сможет сломать ее, но не согнуть. Не сказав больше ни слова, и сдержанно поклонившись, Инес вышла из чайной комнаты, и мы последовали за ней, оставив мать и сына сидеть там в недоумении. Я надеюсь, вы простите меня за то, что я позволил вам прийти сюда, сказал Кеннеди тихим голосом. Я сделал это потому, что есть определенные вещи, которые вы должны были услышать. Это было справедливо по отношению к вам. Я бы не хотел, чтобы вы обманывали себя насчёт мистера Уитни и даже насчёт мистера Локвуда. И я хочу напомнить, что бы вы ни чувствовали, ни слышали и ни видели, вы можете прийти ко мне и быть уверенной, что я скажу вам правду. Это может быть больно, но так будет лучше всего. Я думал, что он готовит почву для откровения о следах, но больше он ничего не сказал. О, эта женщина, воскликнула Синьерита, словно желая сменить тему. Я не знаю, я не могу сказать, почему она так на меня действует. Я помню перемену в своем отце, когда он встретил ее. Я уже рассказывала вам, каким он был. Как иногда я думала, что он безумен. Вы заметили перемену в мистере Уитни, или вы не знаете его достаточно долго? И в последнее время мне кажется, что я вижу то же самое, что-то вроде таких же перемен, начинающихся в мистере Локвуде. Временами они оба становятся такими взволнованными, их глаза кажутся вытаращенными, как будто их охватывает какая-то лихорадка. Отцу казалось, что он видит странные видения и слышит голоса, причем все было еще хуже, когда он был один, чем когда его окружали люди. О, что происходит? Я не могла думать ни о чем другом, даже о том, что она говорила все время, пока была рядом с ней. Значит, вы опасаетесь, что она каким-то образом может быть связана с этими странными изменениями, спросил Кеннеди. Я не знаю. Протянула девушка и замялась, но тон ее ответа был достаточно красноречив, чтобы создать впечатление, что в глубине души она все таки подозревала что-то, о чем и сама не знала. "О, профессор Кеннеди", воскликнула она наконец. "Неужели вы этого не видите? Иногда, когда она смотрит своими глазами, она почти заставляет людей поступать так, как ей заблагорассудится". Мы подошли к стоянке такси перед отелем. И Крейк подозвал машину, чтобы отвезти Инэс домой. Когда он открыл ей дверцу, девушка повернулась к нему, слегка дрожа. "Пожалуйста, не считайте меня глупой", добавила она, затаив дыхание. "Но часто я боюсь, что это то, что мы называем мальдеохо, дурной глаз".